Глава третья «Я, как услышала, что ваш супруг маршал милиции, сразу решила, наплевав на приличие, обратиться к вам с просьбой», — вещала Ия. «Не подумайте, я вовсе не нахалка, просто ситуация очень странная. Вы мне поможете? У вас такое доброе лицо!» Я решила вежливо отделаться от назойливой бабы, поэтому быстро сказала «Владимир мне не муж, просто мы живем вместе». Не успела фраза вылететь изо рта, когда меня дошла ее двусмысленность. «Какая разница?» — воспользовалась крон моей оплошностью. «Не в штампе дело». «Мы всего лишь друзья», — попыталась я внести ясность. «И Володя не маршал. Кстати, у милиционеров нет этого звания». «Ваш приятель занимает высокий пост», — «Ну, в принципе, да. Костин теперь начальник отдела», — согласилась я. «Умоляю, устройте мне с ним свидание». Володя плохо себя чувствует. «Я подожду, пока он выздоровеет». «Ладно, сейчас запишу ваш телефон». Решила я избавиться от приставалы проверенным способом. И чтобы у дамы не возникло никаких сомнений, в честности моих намерений, открыла сумочку... Вытащила мобильный и велела «Диктуйте» Ия помотала головой и откинула крышку своего телефона «Лучше свой дайте, так будет надежнее» «Извините, но я не имею права сообщать свой номер малознакомому человеку» Решительно ответила я и добавила «Условия рабочего контракта такие» «У меня беда», — прошептала Ия «Дочь погибла» «Никого рядом! черная пустыня! И вдруг случается непонятное!» Не договорив, она бросила на столик телефон, села на диван и заплакала. Я тоже положила свой мобильный на стеклянную столешницу, около пачки растрепанных журналов. Потом быстрым шагом приблизилась к рецепшен и окликнула администраторшу. «Вашей клиентке плохо. Дайте воды». Госпожу Евлампию Романову незамедлительно просят подойти к двенадцатому кабинету. Звонко прокатилось по коридору. «Это что, меня зовут?» — растерялась я. «Вас!» — всполошилась Елена. «Бегите скорей. Небось, маршалу совсем нехорошо стало. Как бы не помер. Эх, жаль, я уже карточку завела. Теперь он нам процент смертности повысит». Я кинулась к столику, схватила сумку мобильный и, разом забыв про Ию, побежала вглубь здания. Возле двери на стульях сидели люди. Увидав, что я хочу войти в кабинет, они начали возмущаться. Очередь займи! Мы тут с утра паримся. И еще одна приперлась. Я сделала шаг назад, но в ту же секунду створка распахнулась. Высунулась медсестра в голубом халатике. «Чего раскричались?» — сурово поинтересовалась она. «Так безостановочно идут!» — занервничали больные. «Шмыгают в кабинет!» Медсестра окинула меня взглядом и требовательно спросила. «Фамилия?» «Романова. Заходи!» Черти что!» — заорал дед в красном свитере. «Что за фря такая?» «Она из платных клиентов», — снисходительно пояснила помощница врача «и имеет право на первоочередное обслуживание». «А мы, значит, второсортные?» — забушевал старик. «Нет», — спокойно ответила медсестра. «Вы бесплатные. Муниципальных мы принять можем лишь потому, что ВИП контракт купили. Ясно? Сидите молча». Не пройдете сегодня, притопаете завтра. Да и чем вам еще заниматься? На пенсии же давно. Очередь обиженно притихла. «Проходите, девушка», — сладко заулыбалась особо в голубом халате. Мне стало стыдно. Медсестра, очевидно, тоже испытывала некоторый дискомфорт. Она вновь повернулась к бабушкам и дедушкам, замершим на стульях, и со вздохом произнесла. «Нечего лаяться! Вы-то еще скрипите! А я сейчас УЗИ ее супруга видела! Так не дай вам Бог такое!» Старухи начали быстро креститься. Старик в красном свитере махнул рукой, а я похолодела. Вцепилась в халатик девушке и прошептала, «Что с Володей?» «Все замечательно!» — Бойко ответила Вронья, «А вообще...» Я средний медицинский персонал. Любые вопросы к врачу. Сейчас Олег Николаевич вам все объяснит. Мои глаза заволокло серым туманом. Стараясь не споткнуться, я вошла в кабинет, рухнула на жесткий стул, увидела большое белое пятно и услышала голос. Не волнуйтесь. Да-да, конечно, ответила я, по-прежнему не различая лица хирурга. Что с Володей? Давно у него боли в желудке. Первый раз сегодня пожаловался. А раньше? Вроде нормально себя чувствовал. Придерживался диеты. Он же в милиции работает, пояснила я. Там как на войне. Времени на обед не предусмотрено. Какие были роды? Я потрясла головой. Белое пятно приняло форму мужчины в халате. Вот только черты лица врача по-прежнему оставались расплывчатыми. Роды? Но Костин не рожал детей. Медсестра прыснула. «Валентина!» — сердито велел хирург. «Принеси анализ крови. Наверное, уже готов». «Да, Олег Николаевич», — подхватила помощница. «Уже бегу». «Я спрашивал вас о родовой травме вашего мужа», — уточнил Искулап. Ничего о ней не слышала. Неужели свекровь не рассказывала? Я никогда не была знакома с матерью Костина, и он мне не супруг. Просто мы живем вместе, как приятели. Олег Николаевич встал и протянул лист бумаги большого формата, на котором чернели пятна. Видите? Что? Это результат УЗИ. Извините, я ничего не понимаю. У Костина нет желудка. Я чуть не упала со стула. В каком смысле? В прямом, ответил Олег Николаевич. Отсутствует полностью. Ему делали резекцию? Чего? Обалдела спросила я. Органа пищеварения, терпеливо пояснил хирург. «Нет, не знаю, но в последние годы точно нет», — проблеяла я, как лизина утонувшая овца. «Интересненько», — постучал карандашом по столу Олег Николаевич. «Даже забавно. А чем он у вас питается?» «Всем», — робко ответила я. «Только не подумайте, что я плохая хозяйка. Стараюсь готовить исправно». «Супы, мясо в духовке, курочка на гриле, пирожки». «Ну, конечно, бывают и готовые изделия. Пельмени, сосиски, пицца». «Пицца?» — повторил Олег Николаевич и поднял брови домиком. «А с чем?» «С колбасой, луком и салом», — пискнула я. «Это его любимый вариант». «Прикольно!» — перешел на подростковый сленг врач. «Да». «Удивительный случай! Фантастический!» «Никто не поверит! У больного нет желудка, а он жрет тесто с салом и жив!» «А вот и анализ! Давайте сюда!» Запыхавшаяся медсестра протянула хирургу бумажку. Брови доктора сдвинулись к переносице. «Ага!» — закивал Олег Николаевич. «Все так плохо!» Судорожно спросила я. — Да нет, неплохо, — тихо ответил хирург. Я шумно выдохнула. — Неплохо, — проговорил он, изучая анализ. — А ужасно! — По всем параметрам, ваш Костин — труп. — Где он? — прошептала я. — Покажите Вовку! Олег Николаевич кашлянул. «Кстати, Валентина, куда подевался больной Костин?» «Он в буфет пошел», — Бойко ответила девушка. «Сказал, что проголодался, ничего еще сегодня не ел». «И вы разрешили тяжело больному человеку пойти в столовую?» — заорала я. Олег Николаевич издал звук, похожий на шипение встревоженного кота, а Валентина Бойко зачастила. «Че я должна была делать? Волочь его в стационар?» Так распоряжений не давали? Средний медицинский персонал подчиняется врачу Незачем меня глазами сверлить Спокойно, велел Олег Николаевич Давайте без паники Будем рассуждать логически Что мы имеем на данном этапе? Больного Костина без желудка С тошнотой и пугающим анализом, так? Верно — прошептала я. — Сделайте что-нибудь. — Что? — округлил глаза Олег Николаевич. — У нас есть деньги. Мы можем продать квартиру, начала я загибать пальцы. — Машины? — Спасите Володю! Положите в больницу! — А смысл? — склонил голову Олег Николаевич. — Пришейте ему желудок! — взмолилась я. Хирург хмыкнул. — Это невозможно. По идее, вашему Костину место на кладбище, а он сидит в буфете. Значит, ему естественно жить так. — Как? — Без желудка, — подытожил он. — Ваш э, сожитель когда в последний раз диспансеризацию проходил? — Понятия не имею. Он милиционер, — напомнил я. Их по службе заставляют поликлинику посещать, только не знаю, как часто. Смею предположить, что во время последнего осмотра врачи ничего особенного не обнаружили, иначе б его комиссовали, — в задумчивости пробасил он. Хорошо, поступим так. Первое. Самому Владимиру ничего не говорите. Мужчины мнительны. Еще сляжет в койку и умрет. Помните, Алёшкина? Оживилась Валентина. Врач предупредительно кашлянул, но медсестру уже понесло по кочкам. Напутали в регистратуре, затарахтела дурочка. Не ту карточку доктору приперли. У него в кабинете Алёшкин, а девчонки принесли документы Алёшина. Врач, возьми, да ляпни, милейший. У вас классическая картина инфаркта. Алёшкин брык и набок. Помер в одночасье от стресса. Ой, мужики, а у него-то всего лишь язва была. Сердце у Алёшина болело. Чему учит нас этот случай? Назидательно поднял указательный палец хирург. Психология очень важна. Делайте выводы. Костину не гугу об отсутствии желудка. Скорее всего, он таким родился. Непонятно, правда, почему не умер и как в роддоме патологию не обнаружили, но всякое бывает. А вот если сейчас он о диагнозе узнает, ему точно кирдык, значит, молчок. Я закивала. Понятно. Далее. Придете ко мне через две недели. Подумаю, проконсультируюсь у профессора, пораскину мозгами и решу, что делать. Положите его в хирургическое отделение, взмолилась я. Нет необходимости, пожал плечами Олег Николаевич. Отсутствует ли желудок с младенчества или рассосался в ходе жизни, мы не знаем. Но ведь Костин не жаловался раньше на нездоровье. «Нет!» «И под каким предлогом его в больницу поместить? Он заподозрит плохое и за сутки умрет!» «Его тошнило!» — закричала я. «Ладно», — сдался хирург, «если состояние начнет ухудшаться, приходите раньше, а коли ситуация стабилизируется, являйтесь в указанный срок. Главное помните... Костин не должен заподозрить у себя болезнь. Иначе, каюк, живите, как жили. Вот только постарайтесь перевести его на подходящую диету. Какую? Можете купить в ларьке у входа брошюру «Питание после резекции желудка», — посоветовал он. Но еще раз предостерегаю. Прячьте от него информацию. А то вдруг как с Алешкиным получится, — вздохнула Валентина. «Это все, что пока можно сделать?» – затряслась я. «Диета, сохранение тайны и визит к вам через две недели?» Олег Николаевич кивнул. «Может, витаминчики поколоть?» – вдруг предложила Валентина. «Ну, те, французские». «Не помешает», – согласился хирург, взял со стола чистый рецепт, черканул на нем пару слов и протянул мне. Идите в нашу аптеку, там они точно есть. Чуть дороже, правда, чем в городе, зато качество гарантировано. Увы, сейчас много подделок. Вот чек, оплатите в кассе. За витамины? Спросила я, придавленная к полу, сообщением о состоянии здоровья Вовки. Нет, за визит. Мы же купили контракт. УЗИ в него не входит, рассердился Олег Николаевич. И анализ вам сделали спешно. Ну, народ! Спасаешь их от смерти, а они даже стоя на краю могилы жадничают. Я взяла все бумажки, вышла в коридор и спросила у бабки, сидевшей ближе всех к кабинету. «Где тут буфет?» «Не ходи, там дорого!» предостерегла старуха. «Хорошо, все равно подскажите дорогу». Ох, молодежь! Не хотите разумное слушать! Занудила пенсионерка. Лучше яблочко сгрызть, чем по буфетам шастать. У ней денег немерено! Заскрипел старик в красном свитере. Провожаемая недобрыми взглядами, я вернулась к рецепшен и обратилась к администратору. Как пройти в столовую? У нас кафе! торжественно поправила та. Испытывая огромное желание стукнуть тетку по башке, я проскрежетала сквозь зубы. «И где сие заведение?» «На минус первом этаже», сообщила противная баба.